пилок в саду. Две недели спустя Уолтер гулял в своем саду, улыбаясь и покуривая, словно ничего не случилось. В этом и состояла тайна Уиндраша, которая была не под силу ни врачам, ни законникам. Эту загадку не разгадал бы ни один сыщик. Старого поэта выставили чудищем перед самым близким человеком. Его дочери доказывали, что он обезьяна и маньяк, а позже, что он безжалостный убийца, построивший всю свою жизнь на сокрытом злодеянии. Он прошел через все гнуснейшие муки и ждал еще более гнусных. Он узнал, что его частный рай – место преступления, а друг способен поверить в его виновность. Он побывал в сумасшедшем доме. Он чуть не угодил на виселицу, Но все это вместе взятое значило для него много меньше, чем форма и цвет огромного утреннего облака, выплывавшего на востоке, и внезапный щебет птиц в ветвях многострадального дерева. Одни сказали бы, что его душа мелка для таких трагей, другие, видевшие зорче, сказали бы, что слишком глубока. Быть может, инспектор Брендон все же не совсем разобрался в чудовище именуемом гением. Но недолго он гулял один. Вскоре к нему присоединился его друг, молодой врач, весьма смущенный и хмурый. Вот что, сказал доктор Джадсон, еще не утративший прямоты. Конечно, мне есть чего стоиться в этом деле. Но, честное слово, не понимаю, как вы можете тут гулять. Милый мой друг. — И это вы, холодный человек науки, — беспечно ответил Луиндраш. — Вы просто погрязли в предрассудках. Вы прозябаете в средневековой тьме. Я только бедный, непрактичный мечтатель. Но, поверьте, я вижу дневной свет. Да я и не терял его даже в том уютном санатории, куда вы меня послали. Мне там было хорошо. А сумасшедшие... Что ж, я пришел к выводу, что они нормальнее, чем мои друзья на воле. — Не стоит это все бередить, — угрюмо сказал Джадсон. — Чего не было, того не было, сумасшедшим я вас не считал. А вот убийцы считал, вы уж простите. Но убийцы-убийцы рознь. Мало ли, какие были у вас смягчающие обстоятельства. Честно говоря, все, что я с тех пор узнал о покойном мистере Морсе, подсказывает мне, что он... Не такая уж большая потеря. Я понял, что Уилмот сыщик и шныряет у дерева, а это значит, что вас вот-вот схватят. Пришлось и мне действовать быстро. Я вообще долго не раздумываю. Установить невменяемость после ареста всегда нелегко, особенно если подсудимый нормален. Надо было в пять минут выдумать болезнь. Я соорудил ее из обломков наших ученых бесед. Понимаете, я чувствовал, на что дун клюнет, и потом это очень хорошо увязывалось из деревом. Но даже сейчас мне противно вспоминать всю эту гадость, хотя я сам ее выдумал. Что же чувствуешь, когда вспоминаешь о гадости невыдуманной? — Да, — весело сказал поэт, — что вы тогда чувствуете? — Я чувствую, — ответил Джадсон, — что от этого места надо бежать, как от чумы. — Птицы садятся на дерево, — сказал Уиндраш, — как на плечо святого Франциска. Наступило молчание. Потом Джадсон сказал все так же угрюмо. — Знаете, просто непонятно. Как вы тридцать лет жили около дерева и не нашли, что там внутри? Конечно, скелет обнажился очень быстро, ручей уносил, разложившиеся ткани. Но вы ведь, наверное, встряхнули дерево хоть раз. Уолтер Уиндраш прямо посмотрел на него ясными, стеклянными глазами. Я к нему не прикасался, сказал он. Я ни разу не подошел к нему ближе, чем на пять шагов. Врач не ответил, и поэт продолжал. Вот вы говорите об эволюции, развитии человека. Вы, ученые, выше нас и вам не до Вы не верите в райский сад, вы не верите в Адаму и Еву, а главное, вы не верите в запретное дерево». Врач полушутливо кивнул, но поэт продолжал, глядя на него все так же серьезно и пристально. «А я скажу вам, всегда сохраняйте в саду такое дерево. В жизни должно быть что-то, к чему мы не смеем прикоснуться». Вот секрет вечной молодости и радости. Но вы трясете дерево познания, заглядываете в него, срываете его плоды. И что же выходит? Не такие уж плохие вещи, — твердо ответил врач. — Мой друг, — сказал поэт, — вы как-то спросили меня, какая польза от дерева. Я ответил, что я не хочу от него пользы. Разве я ошибся? Оно давало мне только радость, потому что не приносило выгоды. Какие же плоды оно принесло тем, кто захотел плодов? Оно принесло пользу Дувину или Дуну, или как он там зовется. И что же сорвал он, как не смерть и грех? Оно принесло ему убийство и самоубийство. Сегодня мне сказали, что он принял яд и оставил посмертное признание. Принесло оно пользу и Уилмоту, Но что сорвали они с Брэндоном, как нежуткий долг, отправить ближнего на смерть? Оно принесло пользу вам, когда вам понадобилось запереть меня навсегда и принести горе моей дочери. Ваша выдумка была дурным сном, который еще преследует вас. Но я, повторяю, не ждала дерева пользы. И вот для меня светит день. Он еще говорил, когда Джадсон поднял голову и увидел, что Эннет, вынырнув из тени дома, идет по освещенной солнцем траве. Лицо ее светилось, волосы сияли пламенем, и казалось, что она вышла из аллегорической картины, изображающей зарю. Она шла быстро, но ее движения были и плавными, и сильными, словно изгиб водопада. Вероятно, старый поэт почувствовал, как соответствует она почти космическому размаху их беседы, и беспечно сказал. «Знаешь, энет я опять тут расхвастался, сравнил наш садик с Эдемом. Но на этого несчастного материалиста просто время тратить жаль. Он не верит в Адаму и Еву». Молодой врач ничего не ответил. Он был занят. Он смотрел. «Я не знаю, есть ли тут змей?» Сказала она, смеясь. «Только поймите меня правильно», задумчиво сказал Уиндраш. «Я не против развития, если ты развиваешься тихо, прилично, без этой суматохи. Ничего нет плохого в том, что мы когда-то лазали по деревьям. Но мне кажется, даже у обезьяны хватит ума оставить одно дерево запретным». «Эволюция? Это ведь просто!» «А, черт, сигарета кончилась!» «Пойду покурю теперь в библиотеке!» «Почему вы сказали «теперь?» — спросил Джадсон. Он уже отошел на несколько шагов, и они не услышали ответа. «Потому что это рай!» «Рай!» — сперва они молчали. Потом Джон Джадсон сказал очень серьезно. В одном отношении ваш отец недооценивает мою правомерность. Он улыбнулся еще серьезней, когда Эннет спросила, что он имеет в виду. «Я верю в Адама и Еву», — ответил ученый и взял ее за руки. Не отнимая рук, она смотрела на него очень спокойно и пристально. Только взгляд у нее стал другим. «Я верю в Адама», — сказала она. Хотя когда-то думала, что он и есть змей. Я вас змеем не считал, сказал он медленно, почти напевно. Я думал, вы ангел с пламенным мечом. Я отбросил меч, сказала Энит. Остался ангел, сказал он. А она поправила. Осталась женщина. На ветке некогда поруганного дерева запела птица, и в тот же миг утренний ветер ринулся в сад, согнул кусты, и, как всегда бывает, когда ветер налетит на залитую солнцем зелень, свет, сверкающий волной, покатился перед ним, а Энниту Джону показалось, что лопнула какая-то нить. Последняя связь с тьмой и хаосом мешающими творению, и они стоят в густой траве на заре мира.